Глава сорок 42. Сидела девочка на месяце, ловила удочкой звезды, гладя Аннушку по голове, тихо нараспев, ворковала Варвара Сергеевна. Сидела, сидела, и тут ей раз и надоела. Скучно стало одной в бескрайней вселенной. И подумала девочка: Полечу я на землю искать себе маму. Мам, ты своим подследственным такие байки прогоняла? Помогала? «Кололись?» Зареванная, опухшая от слез Анька дернулась, но руку матери со своей головы не убрала. И вот нашла она маму. А мама сама еще не выросла, не ценила минуты жизни, не ценила простые чудеса, многого не знала и мало что умела, продолжала Варвара Сергеевна. На кухне было темно, а в комнатах и в коридоре горел тревожный свет. Простившись у подъезда с Валерием Палчем, Самоварова, необычайно легкая, словно потерявшая добрую половину веса и все еще горевшая от поцелуя, взлетела по лестнице на свой второй этаж. Дурное предчувствие, как притаившийся зверь с порога бросилось на плечи. Ноги в миг стали свинцовыми. Оказалось, что туфли за те километры, что она намотала сегодня по городу, стерли пятки до глубоких мозолей. Поношенные ботиночки дочери валялись посреди коридора, телевизор на полном звуке орал дурным голосом какого-то певца, Капа и Пресли куда-то попрятались и даже не вышли встретить хозяйку. «Ну что, нагулялась? Нашизилась?» — послышалось с кухни. Когда-то с теми же интонациями так же кричал здесь пьяный Анькин отец. «Что явилось? Всех пересажала! Чувствуя полное бессилие, Самоварова сглотнула и прошла на кухню. Анька сидела у стола, распластав на столе руку и положив на нее голову. Рядом тлела свеча и стояла чашка с вином. Пепельница была полна окурков. «Анюта, почему в темноте? Хоть бы окно открыла. Опять ты закурила?» — забормотала Самоварова. «Батюшки мои, какая трагедия! Че, помру, да?» «Но ты же не померла до сих пор!» Анька подняла голову. Она была сильно и неприятно пьяна. Даже в полумраке Варвара Сергеевна отчетливо разглядела, что из тела дочери, прикрытого кое-как завязанным, разошедшимся на полной груди халатом, торчали жесткие колючки. Красивые черты лица алкоголь успел превратить в невнятную желейную массу. «Какая чудовищная несправедливость!» сказала Самоварова в темноте. «Я искал тебя!» Названивала твоему суперзанятому полкану Калининой. Заплетающимся языком продолжала выкрикивать Анька. «Доча, я должна тебе сказать...» Но слова не находились. А что она может сказать? О чем рассказать той, у которой в детстве бессовестно отобрали волшебный огненный цветок, растоптав его в холодном молчании, в постоянном чувстве вины, гнетущем обоих родителей, в резких, как оплеуха, окриках, в хронической нехватке времени, в наспех приготовленной пересоленной яичницы, в вечно подтекающем кране в ванной и кинули помирать на подоконник сердитого окна, где маленькая Анюта, самостоятельная с детсада, в такой же темноте ждала своих несчастливых родителей. «Аннушка, я прошу тебя, «Не надо так. Ты молодая, тебе еще детей рожать». «Мама, ты надо мной издеваешься?» Анька припала к чашке с вином. «Хочешь, давай разъедемся?» Глупо и робко вырвалась у Самоваровой. «Угу. А когда ты голову в духовку в следующий раз засунешь, тебя кто, солдафон твой, прибежит спасать?» «Прости меня. Я гуляла по городу, в парке был концерт». Я случайно попала и заслушалась. Не заметила, что уже поздно. Думала позвонить, но телефон сел. Принялась оправдываться Самоварова. «Опять ты врешь!» «Да нет же!» «Принеси и покажи!» Новый мобильный действительно был разряжен, но показать его дочери, тем более сейчас, она, конечно, не могла. «Опять ты врешь!» В ушах ее звучал собственный голос, не вовремя потребовавший дневник, цинично выговаривавшей Аньке за очередной роман и зло «опять ты врешь в спину ее непутевому отцу. И то, что она так упорно защищала от дочери, новая будоражащая полнотой жизни, спряталась во тьме, оставляя ей только эту реальность, в которой две женщины летели в глухой колодец, на дне которого валялись пустые бутылки и пачки таблеток. Не видя нового выхода, Варвара Сергеевна бросилась на торчащие из Аньки колючки. Раздирая себя в кровь, она не думала, знала, что это единственный шанс остановить их падение. Прямо сейчас, лицом к лицу, столкнуться с правдой, подобрать, наконец, нужные и простые слова. «Ведь где-то над колодцем есть свет и ветер, колеблющий изумрудную листву», Там, в спокойной и мудрой земле, каждую секунду рождаются диковинные цветы. Она же все это видела сегодня. Обняв отяжелевшую, налитую горечью Аньку, продираясь сквозь невыносимую боль, перематывая в голове многочисленные кадры своего материнского позора, Самоварова, не сумев придумать ничего лучше, запричитала, рассказывая сказку, страницы которые потерялись среди следственных протоколов запачкались кофейными пятнами и пеплом заморались чужими отпечатками пальцев но ведь не исчезли нет и анька начала сдаваться схватила материну руку положила себе под щеку и даже тихонько всхлипывая задремала варвара сергеевна помогла ей дойти до кровати погасила свет и выключила телевизор «Расскажи мне еще свою сказку». «Только говори, мама, что-нибудь говори», — тихо попросила дочь, натягивая на себя одеяло. Варвара Сергеевна прилегла рядом и, гладя дочь по голове, продолжала плести свою сказку, местами становившуюся совсем грустной. Она рассказывала про влюбленного в собственную тень принца, который, не справившись с тяготами жизни, сбежал от них в никуда прострадальца, вступившегося за честь своей глуповатой жены, про то, как по ошибке он был схвачен и попал в темницу, про то, как героиня потеряла веру в богиню правосудия, как напрасно и долго она любила мудрого и недоступного Гудвина. Анька, обессилившая, но еще не успокоившаяся, внимательно слушала мать. Черты ее лица, подсвеченные узкой полоской света уличного фонаря, постепенно сдавались сну и принимали свое обычное милое выражение. Она стала похожа на большого, утомленного впечатлениями дня ребенка. Варвара Сергеевна смотрела на дочь и чувствовала, как ее сердце разрывается от любви. Капа и Пресли, что-то почувствовав, наконец спрыгнули со шкафа и свернулись калачиками в изножье Анькиной кровати. Гор, огромный, присыщенный кит, тоже начал успокаиваться и, продолжая беззлобно ворчать шорохом шин, умиротворенно закимарил под их темным окном. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, Самоварова услышала, как чьи-то тонкие и легкие каблучки заспешили по асфальту, то ли к счастью, то ли от счастья. Приснилась Галина. Она сидела в первом ряду огромного, сотканного из бархата, позолота и лепнины зала в темно-фиолетовом платье с прямой напряженной спиной. Раздвинулся занавес, и на сцену вышла румынская цыганка в необычайно красивом шифоновом платье. Ноги ее на сей раз были чисты и все так же босы. Цыганка запела. Внимая рожденным ее голосом звуком, Галина... Размазывала по щекам колючие слезы.